51. Это был не просто прием, а нечто вроде официальной церемонии по вручению наградных бирюлек. В любом случае, все было очень торжественно и пышно обставлено. Илья впервые увидел императора живьем. Это был мужчина среднего роста с темным цветом волос, не брюнет, но и не шатен. Что-то среднее по цвету. Кожа смуглого оттенка волевой подбородок. Взгляд карих глаз был спокоен. От этого человека не веяло величием, но вот волна уверенности от него исходила не слабая. Весь экипаж находки был удостоен памятных наград и каждому был присвоен один лоялити поинт империи Кадар, а самому Илюхе целых два сразу. Кроме всего прочего, были присвоены очередные звания всему офицерскому составу, а Саид к тому же получил гражданство в обход всех процедур и волокиты. После церемонии экипаж был отпущен отдыхать, а землянина Медва и судового медика Зелу, естественно дав снять парадную форму, пригласили на аудиенцию. Вернее, это было скорее что-то вроде брифинга, на котором в виде докладчиков выступали приглашенные. Народу было много, человек 30 собралось. Император, одетый в обычный комбинезон, сидел вместе со всеми. Сначала предложили выступить инженеру. Медв, весь такой торжественный и надутый от гордости, долго распинался, пересыпая речь техническими терминами. Император внимательно слушал, иногда что-то тихо спрашивая у рядом сидящего человека. Видимо, брал у того пояснение, если что-то было непонятно. Потом пришла очередь Зелы. Та, наоборот, очень стеснялась и поначалу никак не могла пристроить свои руки, которыми теребила лацкан Камбеза или прятала их за спину, чтобы уже через мгновение вновь приняться за тот же самый лацкан. Но далее, по мере своего доклада, она так увлеклась, что совсем забыла про стеснение. На голограмме, где транслировалась операция по вскрытию биомехов, было много мелочей, на которые стоило обратить внимание, поэтому дело рукам нашлось. Но вот и зела закончила. Напоследок, стушевавшись, она покраснела и быстренько постаралась уйти. В зале наступила напряженная тишина. Было не совсем понятно, то ли люди впечатлились услышанным, а может быть, просто не смели открыть рот раньше самого императора. А тот, в свою очередь, задумчиво молчал, не спеша явить присутствующим свое мнение. Так продолжалось минут пять. Пауза затягивалась. Ну вот, наконец, император поднялся... и вышел на место докладчика. Здесь и сейчас собрались лучшие эксперты во всех возможных областях. и столько что услышанных докладов становится понятно, что враг силен, старая тактика работать не будет. Более того, становится понятно, что наше общество, в том числе и спецслужбы, насквозь пронизаны агентурой врага. Противник знает о нас все. мы же не знали о нем ничего, до этого момента не знали. Теперь вы понимаете, для чего понадобилась вся эта секретность и постройка новой базы. Также все должны понимать, что ни один из приглашенных специалистов не будет иметь возможности какое-то время вернуться к своим близким. В задачу всего этого предприятия – Входит изучение добытых образцов и создание аналогов. Я бы даже сказал улучшенных аналогов. Главный инженер Рейдера обмолвился, что такое возможно, и я склонен ему верить. Я надеюсь, он не откажет нашим специалистам и поделится своими мыслями. Император посмотрел на Медва. Тот еще больше надулся от гордости. У Илюхи даже проскочила шальная мысль, что он может в любой момент улопнуть. Но нет, не лопнул, а важно кивнул, мол, чего ж не озвучить. Спасибо, продолжил император. Думаю, что дальнейшее обсуждение для технических и медицинских специалистов будет неинтересным. Пусть останутся только военные, остальные же могут прямо сейчас приступать к работе. «Время не ждет». «Зелотио, куда же вы?» – окликнул император, попытавшийся было улизнуть под шумок девушку. «И я бы хотел, чтобы и вы приняли участие в медицинских изысканиях. Ваше мнение будет очень кстати. Вы не тушуйтесь. Пусть здесь и собрались маститые эксперты, но, уверяю вас, это все люди не а весьма увлекающиеся». Им очень будет интересно с вами пообщаться. Сбежать не получилось. Девушка лишь кивнула согласно и с обреченным видом попрелась выполнять просьбу самого императора. Просьба-то просьбой, но тут ведь важно, кто просит. Императорам отказывать не принято, тем более, когда все государство под угрозой. когда все умники удалились, оживленно галдят друг с другом, император оглядел оставшихся. «Ну что же, господа, остались только военные. Теперь пришел черед выслушать главного докладчика. Прошу вас, Лео, судя по тем видео, что мы успели просмотреть, вы действовали на чистой импровизации, наплевав на прописные уставы. Вы первый». кому удалось не только застать противника в момент совершения преступления, но еще и победить его, взяв при этом хорошие трофеи. По правилам, я должен был бы вас наказать за нарушение прописных истин, но сдается мне, что это нам придется переписывать уставы. Ваши действия доказывают и наглядно показывают, что они давно устарели. «Вам слово. Поделитесь своими соображениями, чем вы руководствовались, когда составляли план действий, по каким критериям оснащали свой корабль, как дошли до глубокой модернизации старого доброго У-2. Нам всем будет интересно послушать». Илюха вышел к голографическому проектору. Немного постоял, раздумываясь, с чего бы начать... И начал с самого начала. Как бы поточнее выразиться, начал он. «Дело в том, что я ничем особо не руководствовался. Едва попав в империю, у меня была единственная цель – выжить и утвердиться в новом обществе. Сами понимаете, все, что я тут увидел, меня ошеломило, и я был в растерянности». «Помнится мне», – вставил реплику император, – что вы не особо растерялись, когда встретились с господином Нягу, ведь именно у него вы получили свою нейросеть. Илюха криво улыбнулся. «Верно, у него было дело, но того требовала ситуация, я ведь рисковал, технология была еще не опробована на разумных». «Продолжайте, молодой человек, прошу прощения, что перебил». «Спасибо, так вот». Цели у меня были простые – утвердиться и занять место в обществе. Как вы знаете, изначально я хотел стать пилотом, посмотреть новый мир и так далее, но произошедшие события вновь свели меня с господином Грегом Тори, который являлся моим официальным куратором по совместительству. Он же и вцепился в меня, буквально вынуждая начать работать на СБ. «И я его понимаю». Вновь взял слово император. «Вы очень эффективно действуете, а Грег очень преданный империи человек, поэтому он не мог пройти мимо столь многообещающего специалиста и человека, тем более с такими показателями ФПИ». Грег Тура сидел в зале. На его лице играла улыбка. Она была не веселой, не грустной, а какой-то говорящей. Она как бы говорила Я был прав. В ней не было ни грамма раскаяния, а только убежденность в своей правоте. «Так вот, деваться мне было некуда», – продолжил Илья. «В связи с памятными событиями мне пришлось покинуть училище и сдавать тесты в частном порядке. Тут-то и поступило очередное предложение о работе. Но исходя из секретности, я был поставлен в жесткие условия». Добыть корабль, не имея средств, и приступить к поискам того, кто виновен в похищениях. Выбирать было особо не из чего. Собственно, что попалось на свалке, то и пустил в дело. Изначально была мысль собрать боевой корабль, но сделать это незаметно не представлялось возможным. Потом подвернулся списанный за ненадобностью корпус боевого транспорта. Старая и давно забытая разработка. как по мне, кстати, незаслуженно забытое. В итоге я получил прекрасный рейдер, который при помощи уже вам известного главного инженера доводился по мере модернизации до идеала. А как вам пришла в голову мысль установить на транспорт орудия класса линкор? Так от безысходности, ваше величество. Услышав этот титул, тот немного поморщился. На свалке вооружения почти не было, за исключением этой орудийной установки, поврежденной к тому же. Видимо, поэтому она была не демонтирована сразу. Проверив ее, я убедился, что она подлежит ремонту для моих нужд. Вот так и получилось. Что же касается боя, то там больше использовался элемент неожиданности. Специально я боя не искал. Так сложилась ситуация. Пришлось действовать на голой импровизации. А боеголовки с антивеществом такой мощности у вас откуда? В серой зоне во время поисковых походов случайно был обнаружен древний элентийский транспорт, совершивший вынужденную посадку. Экипаж не выжил, да и груз не сохранился, за исключением одного хорошо закрепленного контейнера, вернее двух. В одном находился груз боеголовок, а в другом комплектующий для их носителей. Собственно, боеголовки я не планировал использовать как оружие. Собирался их продать как сырье, Что и сделал в итоге. Централизованного финансирования был лишён. Приходилось действовать в обход законов для обеспечения выполнения поставленной задачи. Оставил небольшой запас, чисто чтобы иметь средства, будь если наступят плохие времена в финансовом плане. Надо было и корабль модернизировать, и экипаж набирать. Да и работа людей опасная, надо сказать, должна хорошо вас награждаться. Однако ситуация потребовала использовать оставшиеся боеголовки по прямому назначению. Уж больно мощные щиты вооружения оказались у врага. Никто вам и не собирается вменять это в вину. А я и не считаю себя виноватым, и я выполнял поставленную задачу, а до этого применял все имеющиеся у меня средства. мне плевать на конвенцию содружества, когда на пути стоит такой противник, который использует такие изуверские методы. Будь моя воля и имея я средства, я бы и звезду рванул, чтобы разом этих последователей жагера отправить в бездну. Странно то, что вы молодой человек, так недавно оказавшись на территории содружества, Вообще знаете эту историю. У нас-то коренные жители об этом ни сном, ни духом. Зря вы так считаете, господин император. Некоторые все же в курсе дела. От них я и узнал. Но это не суть важно. Важно то, что я почти уверен. Это они. Почему вы так считаете? Совокупность некоторых косвенных признаков указывает на это. Зная, каким был организатором этот человек, и каким он был выдающимся инженером, становится неудивительным подобное образование. Пираты на такое не способны, у них другие цели и задачи. А тут отправная точка в технологиях идентична Содружеству. Раз. Найденные трупы на месте боя абсолютно чистые, ни одной нейросети или имплантата. Два. Гравитационные орудие, как мне помнится, именно над этим работал Даржагер перед тем, как уйти, это три. Но ну и то, что большинство пропаж все таки происходит на территориях, подконтрольных Олентийскому Союзу, также указывает на старую ненависть к этому народу, и это 4. Могу еще несколько пунктов добавить, но мне кажется, что уже перечисленного вполне достаточно. «Да, в общем-то, действительно достаточно». Я спросил потому, что стало интересно, как вы, новичок в Содружестве, умудрились дойти до таких выводов. А тогда мои аналитики пришли к тем же выводам, хотя и использовали несколько иную информацию. «Хорошо. Что вы скажете о самом противнике и его действиях?» «А что тут скажешь?» Пожалуй, Люха плечами. Информации маловато, но создается впечатление, что чужие действуют слишком прямолинейно. Основной расчет тактики делается на превосходство в технологиях и вооружении. Ну и они знают о древних порталах то, чего пока не знаем мы. Я надеялся перехватить команды чужих, отправленные к порталу, когда они будут выходить обратно. Для этой цели за порталом, в непосредственной близости, был установлен разведывательный дрон. Но этого не произошло. Пришлось вмешиваться в происходящее, так как появилась возможность снять с врага образцы технологий и собственно сам носитель нужной нам информации, — биоискин, -E вернее человеческий мозг, заключенный в спецоболочку и разросшийся до очень больших размеров. Сами лезть в него не стали, так как специалистов в команде не имеется, а подключаться к нему побоялись, если говорить откровенно. Это хорошо, что вы так поступили. Специалисты уже занимаются. Там имелась система самоуничтожения на случай вскрытия. Так получается, что сам этот... Даже не знаю, как назвать. Ну пусть будет так, как вы сказали, биоискин. Так вот, он сам себя уничтожить не может. Видимо, защита от того, что если личностная матрица будет не до конца подчинена, он не смог сам себя уничтожить. Как бы то ни было, но информация уже начинает поступать. Специалисты применили одурманивающую химию, справедливо полагая, что раз там живой объект, значит она подействует. Так и вышло. Не без сложностей, конечно. Но работы ведутся. Другое дело, что эту информацию еще предстоит понять. Но это дело времени. Жаль, что его у нас немного. Но давайте поговорим про эти ваши леденцы. Я правильно их назвал? Верно. Так ребята их назвали, а я был не против. А почему леденцы? Так конфетка же получилась, если учитывать, из какого старья она была сделана. Сначала конфетка, а потом уже в леденцы переделали. Ясно, но почему все таки У-2? Удачная изначально схема компоновки корабля привлекла. Компактный корабль с потрясающей маневренностью, но при этом по своим возможностям почти что полноценный фрегат. Оставалось убрать лишнее и добавить недостающее. А самое главное, это было дешево. И плюс возможность сделать все своими руками. Оборудование взято на аукционах, а сама платформа куплена в базе резерва. Там списывалась старая техника. Вот я и подумал, что это будет самое оно для моих нужд. Ну и талика сентиментальности. Один из этих кораблей был тем, на котором я впервые произвел самостоятельный полет. Жалко было. Решил дать новую жизнь кораблю. Как оказалось... Не зря старался, очень удачно получилось. Действительно удачно, настолько, что военные заинтересовались этой платформой. Делать будут не на базе У-2, это бессмысленно, но использоваться будет та же схема. Вы поделитесь своими наработками. Не вопрос, только для управления такой платформой нужны специальные пилоты. Новейшие нейросети такие, как, например, у моих пилотов, наши наработки несложно скомпоновать в базы знаний, но тут и пилоты нужны особые. Как бы объяснить? Во-первых, нейросети подготовят организм к чрезмерным перегрузкам, ну а во-вторых, люди должны быть парень щелкнул пальцами в воздухе, подбирая слова, ну, склонные к хулиганству, что ли? На таких кораблях летать по регламенту кощунства, на них надо нарушать регламенты, только тогда можно добиться настоящей эффективности. И лучше всего готовить таких пилотов с нуля. Молодые ребята еще не ослеплены правилами и мечтают о большем, чем официально разрешается. Понимаете, о чем я? «Понимаю. Все здесь это понимают. Мы все были молодыми и горячими». «Однако у меня к вам будет еще одна просьба, Лео. Сразу оговорюсь, что это просьба, а не приказ. Ты парень...» Император вдруг перешел на «ты». «Сделал и так много, даже слишком много. Империя перед тобой в неоплатном долгу. Но дело в том, что нужно сделать еще больше. И кроме тебя, этого сделать никто не сможет». Так сложилось... что у тебя одного опыта и знаний о чужих больше, чем у всех нас вместе взятых. Ты один смог сделать столько, сколько все в ВКС не смогли. И Если откажешься, я пойму, и преследовать за это не буду. Дело опасное. Что нужно сделать? Нужно сделать разведку на территории противника. Нам точно нужно знать, к чему готовиться. И сколько имеется времени в запасе? Илья прямо посмотрел в спокойные глаза императора. «Я сделаю это. Не для вас. Не для империи. А для себя. Мне это самому нужно. Вот только боюсь, что после моего последнего выступления времени очень мало осталось. И боевые действия могут начаться в любой момент. Враг теперь знает, что мы знаем». Извините за мой корявый общий диалект. Но я сделаю это. Вот только корабль сильно поврежден, и мне бы не помешала помощь в его восстановлении и некоторой модернизации. Понимаешь, парень, тут такое дело. В общем, твой корабль поврежден сильнее, чем казалось на первый взгляд. Перед брифингом мне передали результаты его осмотра и смету на восстановление. Очень сильно поврежден и деформирован несущий каркас. Короче, если говорить прямо, то ремонт выйдет дороже постройки нового. Тем более, что концепция военных рейдеров на твоём примере себя оправдала. Специалистам уже дано задание изучить сам корабль и ваши наработки. Но строить их будем по образу и подобию средних транспортов. Тогда на чем же вы предлагаете лететь? «А самое главное, как? Куда?» «Корабля нет. Информация с иски на чужих еще не добыта». «Поправочка». Император поднял палец вверх. «Корабль будет. И я вас уверяю, это будет лучший корабль, который вы только могли видеть». «Насчёт информации...» «Дело времени. При любом раскладе нам надо его, в смысле корабль еще подготовить». А к тому моменту, глядишь, и информация появится. Важно твое персональное согласие. Оно у вас есть. Тогда мы все обсудили. Мне нужно возвращаться, а вы остаетесь здесь. Грег тоже пока останется. Он назначен руководителем всего проекта. Пока отдыхай, парень. Ты и твои люди это заслужили». «Ну и если появятся к вам вопросы, вы уж помогите. Где советом, а где и делом. Народ у тебя подобрался на зависть». «А можно нам предоставить помещение и оборудование для тренировок?» «Дай людям отдохнуть, парень. Они ведь действительно устали. Да и на тебя смотреть страшно. Мы ведь уже виделись. Ты тогда выглядел лучше». «Я знаю, что виделись». Это ведь вас я вытаскивал из той задницы. Император захохотал, аж слезы выступили. Но насмешил. И ведь верно подмечено, именно что из задницы. Давно догадался? Да практически сразу и догадался. А после переворота был уже больше, чем уверен. Не удивлен. Зная Грега, совсем не удивлен. Он умеет подбирать себе команду и видит людей насквозь. Но все же, парень, тебе и людям нужен отдых, ты плохо выглядишь. Отдых отдыхом от тренировки никто не отменял. Именно потому, что, как вы выразились, господин император, народ у меня подобрался на редкость хороший. и Я предпочитаю не давать им бездельничать, но после боя видеть всех в добром здравии. Понятие запланированных потерь я не приемлю категорически. Предпочитаю плохо выглядеть, но оставаться в живых тоже относится и к моим людям. Понимаю, и это похвально. Грег, распорядитесь обо всем.